Иван Ост. Победитель по жизни. Книга 1. Свалка. Глава 1. Попытка, не пытка. Поздравляем. Вы успешно прошли проверку на совместимость с нашим виртуальным миром. Можете смело идти навстречу приключениям с высоко поднятой головой. Вы свинопас. Всё ещё находясь под впечатлением от услышанного, Я пытался осознать, на полном серьёзе меня поздравляют, или это можно считать уже открытым издевательством. Мир вокруг меня изменился, и я не заметил, как уже находился на краю узкой улочки какого-то посёлка. Всё ещё пытаясь собраться с мыслями, успел сделать пару шагов, прежде чем услышал громкий властный голос за моей спиной. «Пшёл в сторону, червь!» Обернуться и высказать всё человеку так ко мне обратившемуся я не успел. Сумасшедший силой пинок в спину заставил меня пролететь несколько метров и приземлиться лицом в навозную кучу. «Видимо, это и есть моё будущее рабочее место», — подумал я. И, приподнимаясь, выплюнул набившееся в рот удобрение. Всадника, так нехорошо поступившего со мной, уже и след простыл. Так что я, недолго думая, полез в интерфейс. «Бедняжка», — запричитала незнакомая мне, бедно, но опрятно одетая женщина. «Не ушибся?» «Может, помочь чем?» «Нет, спасибо, мадам, я уже выхожу», сказал я и вдавил кнопку выхода. «Скажете, что я слишком спокойно реагирую на происходящее?» «Да, такая мысль могла прийти в голову тем, кто не знал, что это уже шестой по счёту мир, где мне была отведена не самая лучшая роль». «Но и не самая худшая», проговорил я, поднимаясь из капсулы. «Значит, свинопас. Хорошо хоть не глиномес». На душе было тяжело и тревожно. Всё дело в том, что игровые миры доступны не всем. Во-первых, тебе нужно было достигнуть 16-летнего возраста. И это, как вы понимаете, не самое сложное. Вторым и самым главным фактором было то, примет ли тебя игровой мир или нет. Какими критериями отбора руководствовался тот или иной мир, до сих пор есть предмет непрекращающихся споров. Примерно 30% из ныне живущих людей не смогли получить доступ ни в один из существующих на данный момент верт миров. Мне же, как и всегда, крупно везло. Я пока не встретил такого мира, который бы меня не принял. Но вот те роли, что выделялись для меня, были, мягко говоря, не очень перспективные. Знаю, многие сейчас скажут, что я пессимист, и даже свинопас вполне мог бы со временем превратиться в лорда, а то и короля приложён достаточное количество усилий. Вот только реальность, от которой никуда не деться, говорила об обратном. Никаким лордом, а уж тем более королём, тебе не стать. Даже бродягой-путешественником, который решил отправиться на вольные хлеба в поисках приключений, тебе тоже стать не светит. Во всяком случае, не в этом мире. Максимум, на что можно было рассчитывать, это главарь какой-нибудь захолустной банды разбойников, которого через время поймают, и вздёрнут на площади перед всем честным людям. Это был мир Средневековья, со всеми его атрибутами. И каким бы изобретательным ты ни был, доля твоя уже предопределена. Ты — крестьянин, закреплённый за своей деревенькой, и в случае побега тебя отловят, дадут плетей и вернут на прежнее место. А проводить всё своё время в компании хрюшек мне не улыбалось ни разу. Вот только тревожило меня не это. Друзья. Вот основная проблема. Вернее, это я их проблема. Сейчас, сидя у коммуникаторов в ожидании моего звонка, находилось три человека. И это будет шестой по счёту звонок, которым я их разочарую. Опять. «Привет», — проговорил я бесцветным голосом. «Я свинопас». «Ясно», — произнёс негласный лидер нашей компании Марк. «Фазир, какой мир у нас следующий?» После секундной паузы и пары разочарованных вздохов товарищей, Фазир откликнулся. «Можно попробовать врат-рат, смесь стимпанка с киберпанком. Но, насколько я знаю, никто из нас ещё не пробовал в него влиться. Так что больше 30 процентов на успех не дам. И всё же стоит попробовать. Созвон через 15 минут. Всё, полетели», — сказал Марк и распустил конференцию. Я сел на диван, отложив коммуникатор и растёр ладонями лицо. С этими ребятами я дружу, сколько себя помню. И расстраивать их сейчас, когда цель, о которой мы говорили, мечтали и к которой так долго готовились, мне было тяжело. На самом деле в нашей компании четыре человека. Марк, не по годам мудрый и рассудительный крепкий парень, фанат холодного оружия, наш будущий танк. Фазир, тяготеющий к магии, робкий юноша с невообразимыми умственными способностями, наш главный аналитик, мозг нашего небольшого организма, и магическая поддержка. Кара — симпатичная темноволосая девчонка со зловещим взглядом, потенциальный ДД отряда. Ну и ваш покорный слуга, любимец Фортуны, весельчак, душа компании и просто победитель по жизни. Я должен был стать либо хиллером, либо бардом, способным лечить или накладывать положительные эффекты на группу. В этот раз Кара не успела ничего сказать. Хотя, может, она уже смирилась с тем, что мы никогда не найдём подходящий всем мир, и поэтому никак на мой очередной провал не отреагировала. Что было даже немного странно. В прошлый раз именно она больше всех негодовала. 15 минут спустя я уже был обладателем двух вещей. Очередного поздравления игры с успешным вливанием в новый мир и новой присвоенной мне роли коллега с обезображенным лицом и даже трудоустроенный в небольшой бродячий цирк. Гары и фазер не прошли, сказал мне Марк, как только я подключился к конференции. Понял, э, ребят, начал я, но Марк меня перебил. Хватит, Лино. Мы уже говорили. Решение прежнее. Будем продолжать поиски. Не может такого быть, чтобы ни один мир, подходящий всем, не нашёлся. Я больше не могу, наконец подала голос молчавшая до этого Кара. Кара? попытался остановить её Марк. Что, Кара? Сколько можно? Последний мир был идеален. Я фрейлина у принцессы. Ты, Марк, как и мечтал, оруженосец. Это ведь без одного шага рыцарь. А воевать на мечах ты смог бы сразу же. Даже Фазик, которому не угодишь, был доволен. Помощник алхимика. Практически готовый маг. Девушку прорвало. Вся накопившаяся за время наших неудачных попыток злость выплёскивалась сейчас наружу. И я её отлично понимал. «Кара, хватит!» — рявкнул Марк. Но девушку уже было не остановить. Ничего не хватит. Я, Фрейлина у принцессы, ты только представь, у всех всё сошлось, лучшего сочетания и не найти, и только этот свинопас. С таким омерзением в голосе проговорила она, что даже у меня, считавшего себя по всем пунктам виновным, вздыбились волосы на затылке от возмущения. После её слов на некоторое время повисла тишина. Никто не решался сказать и слова, опасаясь сделать только хуже. Парни «Давайте заканчивать», — глубоко вздохнув и выдохнув, проговорил я. «Я ещё поищу. В любом случае, сумеем в будущем соединиться. А вы не тратьте время на поиски. Берите фрейлину и погружайтесь в мир. А то у принцессы труселя не стираны, а впереди бал», — сказал я и отключился. Жутко не хотелось ругаться, но лично я ещё после третьей неудачи предлагал нам начать раздельно. Так что выслушивать сейчас подобное не собирался. Выйдя из комнаты, заметил напряжённые спины родителей. Видимо, я слишком громко общался, и как минимум конец разговора слышали все. Да и чёрт с ним. Набрав стакан ледяной воды, я залпом его осушил и вернулся в комнату. Коммуникатор снова зазвенел. Взглянув на входящий звонок конференц-связи, увидел, что кары в нём нет, и нажал на приём. «Да, слушаю» сказал я, ещё не до конца успокоившись. «Лина, не злись и не переживай. Я сумею её убедить, и мы попробуем ещё», — сказал явно расстроенный Марк. «Нет, дружище, хватит. Я устал вас разочаровывать. Так что начинаем по отдельности. А там в любом случае сведемся. Не сегодня, так завтра». «Ты хорошо подумал. Может, всё-таки ещё один раз?» — не сдавался Марк. «Нет, семи раз было достаточно». Найду новый мир с приемлемым результатом. Или выберу один из тех, что уже пробовал, и начну там». «Согласен, Слино», — неожиданно поддержал меня Фазир. «Рекомендую начать поиски с более продвинутых миров. Больше шансов скорее перебраться к нам. У нас всё же средневековье, пусть и с элементами магии». «Как мир и роли, кстати. Действительно всё так хорошо», — заинтересовался я. «Если честно, то всё и правда здорово», — слегка оживился Марк. «Мир? Обалденный! Я на что-то похожее всегда и надеялся!» «Ну, так тем более...» — уже спокойно произнёс я и даже смог улыбнуться. «Готовьте почву к моему прибытию, чтобы когда я к вам, отсталым бедолагам из своего развитого мира, прибыл, всё было по высшему разряду!» «Свой замок и сотню наложниц не обещаю, но вот накормите и обогреть клянусь!» — ответил Марк, уже окончательно расслабившись. Видно было, что наш лидер хоть и раздосадован тем фактом, что меня с ними не будет, но от мира он был явно в восторге. Наверное, поэтому в этот раз он не стал гнуть свою линию и сдался. «Вот и отлично», — сказал я. «Давайте, парни, удачи там вам. Всех драконов зарубите, всех принцесс околдуйте, а я побежал на поиски нового мира». «И тебе удачи», — в один голос пожелали друзья, и я нажал отбой.